Глава 13. Ну, наконец-то! С возвращением! Рядом с алтарём стояла смерть. Вот, веришь, ты самый проблемный мой жнец. Да, это я заберу. Вроде бы обещала ему хорошее перерождение. Смерть держала в руке шар с душой Серёги. Да, Сергей мечтал снова появиться на свет в семье музыкантов. Родители его очень любили, и он жалеет, что вел себя так, что это довело его до психбольницы. Пояснил я, оглядываясь. Все вокруг замерло, время остановилось. Его родители очень хотят еще ребенка. Дадим ему один шанс? Смерть смотрела на меня ласково, словно на неразумное дитя. Это было бы великолепным подарком и благодарностью за то, что сохранил меня живой. Да, кстати, почему я? То есть тело до сих пор было там. Для чего надо было делать куклу? Я же говорю, ты самый проблемный жнец. А всё потому, что я когда-то была молода и, как у вас говорится, любила чудить. Ты мой дипломный проект. Было задание создать женица для особых случаев. Ведь всех остальных я просто нанимала, контракты, всё такое. Ты, по сути, моё дитя, хоть и нерождённое лично. Там столько всего надо дожидаться, чтобы ты снова вернулась к работе. А всё потому, что я попросила судьбу мне прийти на выручку. Ну, она ей помогла. Сплела нити так, что до сих пор распутываю. Я твоё дитя? Ну да. плоть и кровь в тебе мои. Вот поэтому я и поддерживаю, как могу. Она вздохнула. В общем, приключение окончено. Наслаждайся жизнью. Если не ошибаюсь... тысяча четыреста лет. Примерно там тоже всё возможно и поменяется как в минус, так и в плюс». «Спасибо». И я провалилась во тьму без сновидений, давая возможность телу пережить новое объединение. Горгулья. «Не смей меня трогать, смерть!» — шипела я на тощего человека, который меня поймал в ловушку и сейчас, швырнув в клетку, жутко засмеялся. «Я убью тебя!» — Наконец-то я могу командовать этими чудовищами, не тратя магию. Ее все меньше и меньше. Человечишка вёл себя странно и бесил меня. Я бросилась на прутья клетки, желая сломать её. Но странное железо сильно ударило меня магией, заставляя замереть от боли. Со стен раздалось шипение. — А ну заткнулись, а то я вашу королеву ещё огнём буду мучить. Я затихла, прислушиваясь к отголоскам сознания в других горгульях. Те просили не причинять себе боли. Убить. Мои глаза заполнялись кровью. Я желала умертвить мерзкого человечишку, посмевшего нацепить на горгульи рабские ошейники. Артефакт запрещал оборот. И девушки уже и не надеялись обрести человеческий облик. Сюда их завлекла магия этого места. Сначала они проваливались в своем мире в портал, а потом, попав сюда, обретали и поставь горгульи. Заодно и рабский ошейник. «А ну тихо!» «Расшипелись! Уже полночь, пора на охоту!» — прикрикнул настаю человечек. Где-то наверху заскрежетало, и все поднялись на крыло. Горгульи обещали принести добычу. А я чувствовала страх смерти. Они боялись умереть и не вернуться. Мир вокруг этого места опасен, и не все возвращаются. Бестолковые твари! Мало приносят, кристаллы перестали расти, мир всё ближе к смерти. Надо усилить поиски. Старик шоркай ногами сел в кресло и уставился в темноту. Я, сжавшись в углу, сверлила его взглядом. Выбора у меня нет. Я бы забрала сестеру и улетела из этого мира. Его аура мне не нравилась — опасная, злобная и почему-то желающая меня изменить. Зачем ты истребляешь этот мир? Попыталась я поговорить со странной сущностью. Я не уничтожаю, а созидаю. Она накинулась на мое сознание. Это вы, твари, созданные по образу и подобию великих богов, а я основываю новую жизнь свою и до вас доберусь. Жрец не спасет вас. Я тщательно творю порталы, чтобы в них попадали особи женского пола, а он думает, вы приходите к нему. Немного вам осталось. Голос затих, а я почувствовала злобу, обдавшую меня словно кислота. Нам грозит смерть. Через несколько часов горгульи начали возвращаться. Кто-то приносил какие-то камни, другие — дичь. Некоторые прилетали пустыми и ранеными. Девушки поделились со мной тем, что трое из них исчезли. Старик ожил, закрыл вход сверху и начал разбирать принесённое. Он взял только какие-то кристаллы, сложив их в круг, выбрал что-то из дичи, принёс мне и швырнул в клетку, просунув между прутьев. — Жари, Ты мне ещё необходима, тварь! Отказываться не стала. Я была голодна, и силы мне были нужны. День мы спали, но я практически не смогла уснуть. Дремала, меня словно дёргали за что-то невидимое, раздражая и вызывая гнев. Кто смеет меня тревожить? Следующая ночь была слишком странной. Человечешка прибежал, прячась за грудой камней, что лежали в центре. За ним шёл демон. Жрец подал сигнал к нападению, но я не разрешила. Мой приказ заставил повалиться горгулей на пол. А затем вообще оставить это место. Они стремились на кого-то напасть. Демон накинулся на жреца, лишая его сил для борьбы. А потом подошёл и заговорил со мной, вызвав злость. Как посмел! Дверь клетки была открыта. Я хотела напасть, но мне не дали. Накинув что-то, парализовали. И тогда я снова позвала Гаргулей на помощь. но странные пришельцы уже пленили всех. Демон посмел мне что-то говорить и взял на руки, унося куда-то, оставляя в каменной клетке. Я хотел убить всех, металась и пыталась выбраться, но комната была защищена странным полем, не выпускавшим меня. Убью всех. Серега, я скоро умру, и моя душа будет жить в чужом теле. Ты рук и прям с котух слетела? Мне б твои фантазии. Обменяемся таблетками. Я посмотрел на соседку по палате. Нет. Послушай, ты говорил, что виноват перед родителями. Хочешь хоть как-то загладить? Я жнец, у меня магия, я смогу выполнить любую разумную просьбу. И что ж ты желаешь за исполнение моего желания, у великий джин? Рассмеялся. Я привлекая внимание санитаров. Я хочу, чтобы ты занял мое место. Душа уйдет выполнять долг, но потом вернется, и так было уже не раз. «Какой то бред! Я буду в твоём теле как кто!» Смотрел на неё с удивлением. «Как дух! Ты всё равно скоро умрёшь и отправишься в хранилище. И не факт, что как быстро она понадобится для нового рождения!» «Ты говоришь так, словно понимаешь это. Тебе-то какая выгода?» Новость о смерти обрадовала. Я прекрасно осознавал, что меня не вылечат. Приступы ломали мозг, а лекарства, сердце и сосуды. — Я знаю, что твоя душа сохранит моё тело, заодно кармические долги раздашь. — А как это сделать? — Сейчас я воспринимал как некое развлечение. Тебе только предоставить согласие и беречь моё тело до прихода того, кто сможет всё исправить. — Это случится уже скоро? — Сердце снова заболело, и я потёр грудь ладонью. — Да. — Да. Мы уйдём одновременно, но я успею тебя перетащить, если не будешь сопротивляться. Лера посмотрела на окно, затем её взгляд вернулся ко мне. Я снова увижу сына. Идёт тебе. А я даже мать не всегда узнаю. Подвёл и родителей. Сильно. Я попрошу смерть помочь тебе, дать возможность поправить всё. Устранить ошибки? Хотелось бы. Ты говоришь так, словно это правда. Но если прикол, то не смешно, Лерусик. «Это правда. Но ты можешь даже в шутку дать согласие. Тебе это ничего не будет стоить. Будет надежда, что ты осуществишь обещание, а я выполню». «А почему именно я? Здесь полно психов?» «Я обвел взглядом комнату отдыха». «Я пробовала. Они не задерживаются в теле и вредят. Приходится возвращаться. Мне нужен именно ты. Я доверяю тебе». Да я что? Согласен. И это, если ты джинн, то сделай так, чтобы не было больно, ну, когда придёт время». «Я постараюсь». Она погладила меня по руке. «Только когда за мной придёт демон, а ты поймёшь это, скажи ему, моя душа на работе, а сердце у врага. Он назовёт меня Лера». «Хорошая ты. Мне кажется, что иногда я вижу какой-то мариол вокруг тебя». «Свет». — удивилась она. — Ну, не, не свет. А что-то прозрачное и цветное, и тёмная сеточка, словно вены. Золотые веточки ещё. Красиво так. Наверное, таблетки так действуют. Я мечтательно посмотрел поверх её головы. И сейчас светится. Как тогда, перед приступом. Тут же мои слова подтвердились. В мозге раздался взрыв, отдавшийся болью в глаза. Я полностью перестал видеть вокруг. Да и звуки пропали. Только какой-то стук раздавался в ушах. Я напрягся, прислушиваясь. Ты обещал. Я помню, — прохрипел из последних сил. Что-то мелькнуло, меня встряхнуло, и наступила тишина. «Валерия, как вы?» — надо мной склонилось лицо врача. «Леруська ушла. Теперь я здесь», — прохрипел я. «Док, а вы в курсе, что похож на вампира?» «Откуда ты?» Он шарахнулся от меня. «Присматривайте за ней или за ним, кто их теперь разберёт». И наступил для меня небольшой отдых. Всего полгода у меня была облегчённая жизнь. Прогулки в парк, меньше лекарств, телевизор и библиотека с доступом к любым книгам. Где я как раз и нашёл рассказы о жнецах. И теперь понимаю многое из того, о чём говорила Лера». Однажды в палату вошли незнакомцы. Один странно раздваивался, и его второе «я» было похоже на демона, как в кино. Рога, хвост. Я обрадовался. Теперь всё закончится. Лера? Чувак, наконец-то! Лерусик сказала, чтобы я передал тому, кто меня так назовёт, что её душа на работе, а сердце у врага. Короче, братан, давай уж заканчивать с этим. Она обещала мне, что я наконец-то усну. Ты должен поехать с нами. Только так мы сможем помочь друг другу. «Да без проблем, чувак! Хоть напоследок прогуляюсь!» Поднялся и спокойно пошёл на выход. Мы вышли из клиники и сели в большой автомобиль. Я прилип к окну, осматривая Москву. Скоро всё закончится.